Глава 11 За окном тихо шелестел дождь. Левое запястье сжимал щуп медбота, а я чувствовала себя как верстка, которая плывет В смысле, заходишь на сайт, а там «Извините, у нас ошибка 404, мы ничего не можем вам показать, наш разработчик-козёл использовал экспериментальное программирование, и ты…» «Ну вот». Я была на стадии «вот», когда поняла, что именно не так. «Невыносимо жарко». «Я вся мокрая от пота, а на грудь мне давит вовсе не могильная доска, а одеяло». Сразу стало легче, потому что, когда видишь проблему, решение становится понятным. В моем случае хватило дрыгнуть ногой, одеяло само свалилось. Для верности я перевернула подушку, оперлась на нее локтем и только тогда открыла глаза. Ошибка 404 повторилась, потому что спальня была моей, но сцена в ней развернулась совершенно сюрреалистичная. У моей кровати стоял журнальный столик из гостиной и два кресла оттуда же. В них сидели Иннар с моим отцом и резались в карты. Утенок, ты проснулась?» — спросил папа, сосредоточенно изучая свой расклад. Я встретилась взглядом с Иннаром и протянула. «Не уверена». «Ты тогда пока определись, утёнок, а мы доиграем», — папа скинул пару карт. Инар тут же их побил, даже не глядя. Папа скривился. «Да как же ты это делаешь, мерзкая рептилия?» «Пап!» «Что? Если б мы играли на раздевание, я бы тут уже голышом бегал». «Вы бы голышом бегали еще во втором часу ночи», — миролюбиво заметил Иннар и скинул три карты. Папа посмотрел на них и красноречиво застонал. Утенок, поспи еще час. Мне надо отыграться». «Я не уверена, что все еще не сплю». «Пап, ты что тут делаешь?» «Проигрываю», — отец кивнул дракону. «Раскрываемся. Уверены, господин Стерн?» «Да». Тоном «нет», — ответил папа и бросил свои карты на стол. Инар аккуратно положил рядом свои. Даже я видела, что там четыре туза. «Да как так-то?» — воскликнул папа. «Давай еще раз». Но Инар покачал головой и встал. Хватит, господин Стерн, моей хозяйке пора пить лекарство, а я еще должен его приготовить. И кофе, папа улыбнулся. У тебя божественный кофе. Инар кивнул и скрылся за дверью. Лекарство, уточнила я. Мне? Я болею? Еще как? Папа собрал карты и пересел ко мне на кровать. Утенок, как ты себя чувствуешь? Я на всякий случай ущипнула себя за щеку. Нормально. А я точно не сплю. Пап, ты же должен быть сейчас на работе. Который час? Было десять утра, и, судя по дате, я как-то умудрилась проспать больше суток. Ну да, курсы были в субботу. Вернулась я уже после полудня, а сейчас понедельник. Ничего себе. Чёрт, пап, я же на лекции опаздываю. Сегодня артефакторика. Спокойно, утенок лекции отменили. Отменили? Да, ваша академия на карантине. Ты, кстати, тоже. Я уставилась на него. В сером дождевом сумраке папа казался моложе и почему-то печальнее, чем я привыкла его видеть. Утенок, ты всё пропустила». И он рассказал, что именно. Оказалось, я и правда пропустила всё. Даже чуть собственную смерть не проворонила. По папиным словам, Каэлию охватила эпидемия. Какой-то вирус, якобы из-за старии, может, даже биологическое оружие, хотя старцы заболели первыми, добрался до нас. Чуть не спровадил на тот свет принца, а из дворца располся по столице. И что самое интересное, болели только маги и принц. Хотя чего тут необычного? Наша королевская семья давным-давно в магии по самую корону. В их роду не бывает волшебников. Зато всегда рождаются мальчики, жизнь которых напрямую зависит от могущественного артефакта сердца Каэлии. Физически это громадный алмаз с мой кулак величиной. Зато магически эта каменюка удерживает нашу землю от локального апокалипсиса. Дело в том, что Каэлия — это вулканы. Десятки, сотни вулканов, которые взрываются друг за другом. Однажды эту землю нашли огненные драконы, и им тут понравилось. Ну еще бы. Потом сюда пришли другие подвиды. Им здесь тоже понравилось. Но вулканы, по их мнению, это было чересчур. Тогда они вместе помогичили, и Каэлия географически стала такой, как сейчас — Луга, равнины, горы, вулканы заснули. Когда Вильям I победил короля драконов, вся эта идиллия грозила исчезнуть. Но маги нашли выход. Вильяму Первому самому пришлось стать немного драконом. Нет, превращаться в чудовище он не стал. Наши короли были и остаются людьми. Однако с тех пор, как когда-то драконь повелителю, принцу-наследнику нужно непременно найти свою пару до совершеннолетия и обязательно сделать ее счастливой. Иначе кирды к нам всем. Уже пять сотен лет принцы справлялись. Но насчет его высочества Роберта сейчас лично я не уверена. Он тот еще зануда. На месте его пары я бы повесилась. Обычные люди в Каэлии уверены, что королевская семья проклята драконами. «Так проще», — сказали нам на первом курсе Академии и запретили рассказывать правду. Впрочем, решимы нарушить запрет, нам бы все равно никто не поверил. Драконы — зло по умолчанию. А король и его сын, наоборот, добро так действительно всем проще. И вот а старцы попытались извести нашего принца, а в итоге чуть не извели собственных и наших магов. «Лекарство уже найдено. Смертельных случаев удалось избежать», сказал папа. «Но действует оно долго, и процесс выздоровления осложняется побочными эффектами, чаще всего пневмонией. Если хочешь, тебе доктор Берт подробнее расскажет. Он недавно, кстати, уехал, когда мы убедились, что ты пошла на поправку». «Но я же отлично себя чувствую». «Это потому, утёнок, что тебе сделали такой же укол, как и принцу. Он тоже теперь отлично себя чувствует. Компоненты этого укола, как бы сказать, очень дорогие. К тому же для лучшей усвояемости нужна магия огненного дракона. Очень хорошо, что у тебя такой как раз есть». «Пап, погоди. С Энаром всё в порядке? Он, знаешь ли, тоже только недавно в себя пришел. Вы что с ним делали?» «В порядке, утенок, в порядке. Тебе достался хороший, умный и сильный дракон. Я рад. Ты в него уже влюбилась?» «Чего? Пап, это же дракон!» «Да, ну когда тебя волновало это же? Это же был наш садовник, твой репетитор, тер магии, все твои одноклассники и... Пап!» «Эля, ты вписала его в свое завещание. Что я должен думать?» За спиной у отца раздался звон посуды. Папа обернулся, и я выглянула из-за его плеча. Иннар поправил поднос с кофейником и чашкой, посмотрел на нас и сказал. «Прошу прощения, я не понял, куда меня вписали?» Папа обернулся ко мне. «Ты ему не сказала?» Еще не успела. Иннар поставил поднос на столик и сел в свободное кресло. «Так куда я вписан?» «В завещание, Иннар!» ответил за меня папа, беря кружку с кофе. «Это значит, в случае смерти Эли ты станешь самым богатым драконом Каэлии». Инар нахмурился. «Простите, это шутка? Разве можно составить завещание в пользу зверя?» «О, господи!» — выдохнула я. «Хватит уже про зверя, а!» Папа поднял брови, мол, я что-то пропустил, но спрашивать ничего не стал. Вместо этого он сказал... Неделю назад кошка покойной баронессы Иветты унаследовала ее городской особняк и курорт на южном побережье. Это не в порядке вещей, но и не редкость. Так что я должен предупредить, в случае скоропостижной смерти моей дочери ты сделаешься не только первым драконом-богачом в каэльской новейшей истории, но и первым подозреваемым. Понимаешь? Инар пожал плечами. Острить по поводу подозреваемой кошки он не стал, а вот мне хотелось. «Я под печатью, господин Стерн». «Инар меня пальцем не тронет». «Да, Инар?» — добавила я, хотя сама не была в этом уверена. Папа усмехнулся, а дракон сказал. «Господин Стерн, я снова прошу прощения, но вам не кажется, что вашей дочери нужно встретиться с психиатром?» «Вот только с психиатром она и не встречалась», — фыркнул папа. «Да, Эля?» «Инар! В самом деле? Опять?» Не глядя на меня, дракон продолжил. «Я здесь недавно, но мне кажется, она ведет себя неадекватно». Папа поднял брови. «Неужели? И как именно?» Инар коротко пересказал. «Ваша дочь лечит дракона в ущерб собственному здоровью. Сажает его за свой стол и в завещание вот вписала. Это нормально?» «За стол сажает?» развеселился отец. «А куда же тебя еще посадить? На пол!» Инар уставился на него. «Это ты еще ее мать не видел!» добавил папа. «У нас есть пекинес Фунтик. Так он, кстати, тоже в завещании вписан. Моей жены. И за столом с нами ест. О, Элли не рассказывала, как она его лечила?» «Пап!» «Он ей чуть руку не оттяпал!» С гордостью, не знаю, за меня или пекинеса, закончил папа. Инар покачал головой. «Прошу прощения, я не знал, что у вас так принято». «Вот и славно!» Папа залпом допил кофе и встал. «Эля, утёнок мой, поправляйся». «Я уже вполне здорова». «Это ты пока в кровати лежишь здорова». «И не забудь, что ты на карантине, Инар, проследи за ней. Ей нельзя выходить из дома еще неделю». «Сколько?» — ахнула я. «Неделю, Эля». «Ничего страшного, я слышал у тебя проблемы с драко. Посидишь, подучишь, тебе полезно». «Пап!» А папа пошел на работу. Он наклонился и чмокнул меня в лоб. Все, утёнок, не забудь написать маме. Я, пожалуй, отменю домашний арест Тео. В кое то веке он подарил тебе что-то полезное». «Инар не что-то!» — пробурчала я. Папа улыбнулся и протянул Инару руку. «Спасибо, что заботишься о моей дочери». Инар недоуменно уставился на его ладонь. «Это мой долг?» «Пожми ему руку!» — шепотом подсказала я. Инар бросил на меня удивленный взгляд. В итоге руку, то есть лапу, дракону пожал папа и добавил. «Ничего, привыкнешь. Пока, Эль. Не болей. Инар, не надо меня провожать. Лучше напои лекарством». Инар так и сделал. Лекарство было приторно-сладким и пить мне его не понравилось. А Инар не уговаривал меня за папу и за маму, очень хотелось покапризничать. Но капризничать стал дракон. Стоило входной двери хлопнуть, а дом домботу доложить, что гость покинул дом, как Инар сказал. «Выпиши». «Чего?» «Меня. Из завещания. Выпиши». «И не подумаю». Я поставила кружку из-под лекарства на журнальный столик и поудобнее устроилась на подушке. «Ты что, не хочешь стать богатым?» Дракон подался ко мне. «Ты издеваешься? Помнишь, что я говорил о том, как полиция к нам относится? Малейшее подозрение, и меня отдадут магам. Тогда питомник покажется мне раем. Ты этого добиваешься?» Я вздохнула. «Нет, Инар. Ровно противоположного. Никто никому тебя не отдаст. Я так составила завещание, что никто не посмеет. «Пойми, нет другого способа убедиться, что ты никогда не попадешь в питомник. Я не смогу заботиться о тебе после смерти». «Зачем тебе вообще обо мне заботиться?» Я беспомощно пожала плечами. «Но ты же мой дракон. Это мой долг». Инар открыл рот. Кажется, про такое говорят. Челюсть отвисла. Потом, правда, закрыл. «Ты ненормальная». «Ой, заканчивай уже, а! Лучше расскажи, что тут было. Откуда папа узнал, что я болею?» Рассказ дракона оказался короче папиного и был менее красочным. Хозяйка вернулась домой, сама выйти из кары не смогла, пожаловалась на плохое самочувствие. Инар воспользовался медботом, потом немного взломал мой планшет, чтобы найти контакты семейного врача. У врача был выходной. Тогда Инар оставил заявку на сайте больницы. В течение пяти минут никто не перезвонил, а температура у меня продолжала расти. Тогда Инар связался с моим отцом. Папа уже знал про несчастный случай с принцем и очень быстро принял меры. Все. Кажется, ты спас мне жизнь, Инар. Это мой долг. Бросил он, собрал кружки на поднос и встал. Что приготовить на завтрак, хозяйка? Не знаю, но я очень голодная. Пожалуйста, зови меня по имени. Инар не ответил. Он подхватил со столика пустой кофейник, поставил его на поднос и скрылся за дверью. Я проводила дракона взглядом. Какой-то он странный. То рычит, то обижается, то жизнь спасает. «Это кто еще тут неадекватный?» На планшете было аж 300 сообщений. Я оперлась на подушки, вызвала голографический экран побольше. Чтобы я не говорила отцу о своем хорошем самочувствии, голова время от времени кружилась, а перед глазами плыла. «Хорошо, что у меня есть целая неделя на отдых. Нужно прийти в себя. Ох уж эти остарцы со своими вирусами!» Писали одногруппники. Заболели почти все и теперь дружно жаловались на жизнь. Кто-то паниковал, кто-то храбрился. Я ответила Свену, тот быстро отписался, что чувствует себя терпимо. А раз так, то не могла бы ты, Эля, отвалить и оставить бедного парня в покое. У него эксперимент по курсовой сейчас взорвется. Я усмехнулась и вернулась к другим чатам. Писали мои бывшие, даже тот самый садовник, кстати. Милый парень, до сих пор у нас работает. Очень мне сочувствовали. Я тоже всем посочувствовала. Среди моих знакомых больше половины были волшебниками. И вдруг наткнулась на сообщение Иннара. Он отправил его в час ночи сутки назад. «Эля, ты обещала, что найдешь у меня другого хозяина, если попрошу. Пожалуйста, сделай это. Я хочу уйти». У меня ёкнуло сердце. Иннар! Минуту спустя в коридоре раздались тяжелые шаги. Дверь в спальню приоткрылась и в комнату заглянул Инар с силиконовой розовой лопаткой в одной руке и сковородой в другой. На сковороде что-то шкворчало. «Что тебя, хозяйка?» Я повернула к нему экран с сообщением. «Что случилось?» «В смысле, конечно, я все сделаю, только...» Инар поменялся в лице, а воздух наполнился горьким запахом дыма. «Дай сюда», — перебил дракон. «Чего?» Инар сунул лопатку в зубы, шагнул ко мне, быстро нажал пару кнопок на экране, потом отошел. Чат с его сообщением исчез. Больше ничего не изменилось. Я уставилась на дракона. «Что это было?» Иннар перехватил лопатку освободившейся рукой и бросил на меня короткий взгляд. «Забудь». А потом попытался скрыться за дверью. «Эй, в смысле забудь? Ты решил уйти, тебе нужна та база данных. Давай я...» «Я сказал, забудь», — прорычал дракон. «Я передумал». И хлопнул дверью. «Это тебе надо к психиатру! Это ты себя неадекватно ведешь! Разумеется, мне не ответили. Лежать и ничего не делать было скучно. Я зашла в онлайн-библиотеку Академии, скачала пару книг про драконов из раздела «Для чайников», то есть для первого курса. Пролистала, нашла нужное, сделала заказ в магазине. Потом собралась с духом, вылезла из кровати, нашла в шкафу сменную пижаму и сходила в ванную. Слабость снова навалилась внезапно. Была у Тео боксерская груша, он любил на ней висеть. И однажды она на меня упала. В общем, ощущения те же, из меня будто дух вышибли. В ушах зазвенело, ноги подкосились, какое-то время я провалялась в отключке на пороге ванной. Так меня нашел Инар. «Как же ты меня бесишь!» — прошипел он, наклоняясь и подхватывая меня под мышки. «Слабая, беспомощная». «Кончай за мой счет самоутверждаться!» Еле ворочая языком, пробормотала я. «Это некрасиво!» Иннар метнул на меня яростный взгляд. В драконьем исполнении смотрелось внушительно. Глаза во влажном сумраке полыхали алым. И добавил еще пару слов на драко. Я ничего не поняла, но звучало, как отборный мат. Потом дракон бережно уложил меня на кровать, укрыл одеялом и поставил складной столик, специально, чтобы можно было есть в постели, не вставая. Я даже не знала, что у меня такое есть. Удобная штука. Потом на столике очутился поднос с чашкой бульона, тарелка с овощами на пару и кружка травяного отвара. Дракон поймал мой жалобный взгляд и усмехнулся. «Ты неделю на диете. Вот это рекомендовал твой врач». «А давай мы никому не скажем». «Инар, я такое не люблю». «А ты попробуй». Я поковыряла вилкой мягкую, тут же превратившуюся в кашицу свеклу. «Инар, пожалуйста!» «Будешь хорошо себя вести, получишь на десерт ягодный пудинг». «Инар...» «А не будешь — не получишь». С этими словами Инар снова скрылся за дверью. Очевидно, завтракать со мной он не собирался. Впрочем, я зря переживала. Оказалось, что даже такую гадость, как свёкла на пару, дракон умудрился сделать вкусный. Не знаю как, но завтрак я умяла просто в рекордные сроки. И снова почувствовала слабость. «Наверное, от сытости». «Ну как, хозяйка? Очень плохо». Я зевнула, лень было даже глаза открыть. «Не, хорошо, но Пудинка оставим на потом». «Инар, там доставка скоро приедет. Примешь, ладно?» Когда я проснулась, бархатный футляр, обвязанный золотой лентой с логотипом крупнейшей ювелирной сети Каэлии, стоял на журнальном столике. А Инар дремал в кресле, по-змеиному, с открытыми глазами. Хозяйка! Протянул он устало, пока я воевала с лентой. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Помоги мне, а? Не открывается». Инар чиркнул когтем, перерезанная лента упала на пол. Я гордо протянула дракону футляр. «Вот, это тебе. Спасибо за... Короче, за все. Инар изогнул бровь. «Мол, хозяйка, у тебя обострение?» Но футляр принял. Открыл. Я пристально за ним наблюдала потому сумела поймать выражение неподдельного восторга, бесконечного восхищения и тут же жгучей тоски. Так герои мелодрам на своих пассий смотрят, когда у них неразделенная любовь. Потом дракон перевел взгляд на меня и… Короче, хорошо, что на нем печать, а то я бы скончалась в муках. Именно их обещал мне его взгляд. «Это что?» Я сглотнула и невольно поежилась. Бараслет. Тебе не, не нравится?» Давай другой выберем. Сейчас». «Браслет», — протянул дракон. «Решила меня подкупить? Раз это пряник, кнут будет потом. Так, ведьма?» «Да подавись ты им!» И снова добавив что-то на драку, швырнул в меня футляр. Скрипнул паркет под тяжелыми драконьими шагами, хлопнула дверь. Я достала из складок одеяла браслет, все как в умных книгах писали. Массивный, золотой, с алмазами. Дорогой, между прочим. Что не так? «Инар! Инар, вернись, пожалуйста!» Дракон не откликнулся. Зато я услышала, как наверху хлопнула еще одна дверь, и наступила тишина. «Ладно, ладно же». Полчаса у меня ушло, чтобы добраться до его комнаты. Ровно полчаса. Я надеялась, за это время он успел остыть. «Инар! Инар, открой, пожалуйста!» Не успел. За дверью обиженно молчали. Я уселась на пол, обняла колени и вздохнула. Хорошо, тогда так поговорим. Это был подарок, Эннар. Просто подарок. Я хотела сделать тебе приятное. Не покупать, не задабривать, а просто сказать таким образом Спасибо. Драконы любят драгоценности, это все знают. Не угадала, извини. Давай отправим его обратно. Ты выберешь новый, и я его закажу. Идет? Или не хочешь золота? Скажи, чем еще тебя порадовать? Я же не знаю, а ты молчишь. Что мне делать? Дверь медленно приоткрылась, и в щель между стеной высунулась чешуйчатая руколапа с длинными черными когтями, как раз на уровне моего лица. Браслет сюда давай, буркнул Инар. С трудом сдерживая смех, я аккуратно надела на лапу украшение. Лапа тут же исчезла, а дверь снова захлопнулась. «Инар!» «Иди спать, хозяйка!» Голос дракона из-за двери звучал приглушенно. «Люди во сне быстрее исцеляются. И будь добра, не сверни себе шею, когда будешь спускаться». «А может, я тогда у тебя останусь, а?» Это была шутка, разумеется, но за дверью наступила напряженная тишина. «Это приказ?» — уточнил Иннар. «Вот теперь ты меня бесишь!» Я осторожно встала, оперлась о стену. «Спокойной ночи!» И уже спускаясь, крепко держась за перила, услышала приглушенное из-за двери «Спасибо».